Отец Досифей, чернец, далеко еще не старый, лет сорока, впрочем, такой наружности, при которой трудно угадываются лета. Высокий, худощавый, с продолговатым, правильным и бледным лицом, оттененным темно-русыми волосами, падавшими по обеим сторонам лица, он казался человеком еще не изжившимся, способным испытывать человеческие волнения, Его умные темные глаза блестели огоньком и глубоко заглядывали в душу каждого, говорившего с ним. Отец Досифей был из тех, которые ловко умеют порабощать слабых и делать из них послушные орудия своей воли. В народе и даже между близкими людьми он слыл за мужа святого, прозорливого, провидевшего тайны предопределения. Сам старый суздальский митрополит Илларион, хотя по многолетней опытности своей, по своему высокому сану, и считал себя вправе предостерегать его как человека еще молодого от соблазнов близких отношений с молодой еще черницей государыней, но высоко ценил его ум и святость. В короткое время отец Досифей возвысился из простых монахов, до сана Архимандрита, а потом и до епископа. Но и сан епископа не удовлетворил святого отца, он желал многого. Войдя в келью и быстро оглянув государыню, порывисто кинувшуюся его встретить, отец Досифей молитвенно поднял глаза к святым иконам, несколько раз размашисто перекрестился и величаво осенил благословением протянутую руку Авдотьи Федоровны. Государыня несколько раз с благоговением поцеловала благословлявшую руку. Святой Отчи утомился от соборного служения, с покорной почтительностью обратилась к нему Государыня. «Не прикажете ли подать чего подкрепить силы?» «Силы поддерживаются Словом Божиим, Государыня», а не сдобными снедями, назидательно проговорил отец Досифей, в духовном созерцании, вероятно, забыв, что после соборного служения он заезжал домой, где и подкрепил свои силы достаточным количеством сдобных снедей и брашен. «Да, сестра моя и государыня, словом Божиим питается не один дух». «Благодатью свыше обновляются и телеса наши», — продолжал святой отец, плавно опускаясь в единственное мягкое кресло в келье. «Давно не питалась я, святитель, манную словес твоих, не могла душа моя, метется и тоскует, силы нет терпеть горькую долю», — слезливо жаловалась государыня святому отцу, садясь против него на низенькую деревянную скамейку и вперив в него молящие, жаждущие утешения глаза. «С терпением неси свой крест, дочь моя, послан он для укрепления души твоей, еще на краткое время». «Краткое, святитель?» с надеждой и замиранием переспросила Авдотья Федоровна. «Вельми краткое», с уверенностью подтвердил отец Досифей. «А когда же кончатся муки? Чем разрешатся мои узы?» когда и кто тебе поведал, закидала вопросами Авдотья Федоровна, желавшая получить более определенные сведения. «Поведали мне то, по моим недостойным молитвам, ангел твой хранитель и святой угодник Дмитрий Царевич, невинно пострадавший. Что же обо мне они тебе поведали, святой отец? Открыли мне смиренному рабу твоему» что скоро настанет время исчезновения на земле царства Антихриста, мужа твоего, и воссияния правды, мира и тишины. «Да обо мне-то, что они открыли тебе», — любопытствовала государыня, непоколебимо убежденная в справедливости предсказаний. «Сядешь ты на престоле славы вместе с единородным сыном твоим Алексеем, о коем молится весь православный народ». «Ох, когда же, Отец Святой, ты в запрошлом году тоже говорил мне, а все не сбывается!» «Терпи, дочь моя! Узы греха, связующие родителя твоего в Ааде, преграждают благоизволению Божьего промысла!» «Так, родитель мой, все еще в адских мучениях пребывает?» — допытывалась государыня. Пребывает, дочь моя, пребывает! Молись об нем, святитель!» «Твоими святыми молитвами ведь и мир держится», — умоляла Авдотья Федоровна, и слезы градом текли по бледным ее щекам. «Молюсь, дочь моя, и молитвы мои не остаются в туне. На запрошлой пасхальной седмице святые угодники изъяснили мне, что родитель твой вышел из гиены огненной до плеч, вчера же поведали, что вышел уже до пояса. Но одних молитв мало». «Нужны и добрые дела?» «Научи же и добрым делам, Отец!» «Удели от сокровищ твоих благоугодную часть и передай мне. Нищие и убогие благословят имя твое и омоют греховные раны родителя». Увещание не осталось бесплодным. Авдотья Федоровна вышла в другую комнату, отперла ключиком, висевшим у нее на шее вместе с золотым крестиком, шкатулку и, вынув оттуда несколько десятков рублевиков из присланных ей от брата Абрама Федоровича, передала их святому отцу и молитвеннику в полной уверенности, что они помогут покойному родителю высвободиться из ада, по крайней мере, до колен. Долго за полночь просидел отец Досифею у государыни и вышел от нее довольный ласково улыбаясь тем серебряным рублевикам, которые так весело звенели в его широком кармане. И много таких серебряных рублевиков в солидных столбиках лежало в железном ящике его кельи. С этим могучим орудием святой отец крепко надеялся не только кого угодно выпроводить из ада прямо в рай, но и самому себе уготовить злачное местечко в земной юдоле. Не святые угодники являлись праведному подвижнику, а виднелись архиепископство, митрополитство, и почему же не восстановиться и патриаршему престолу?